Глава вторая. «Я всегда знала, магия существует. Странно звучит, конечно, но это так. Не может ее не быть. Уверенность в том, что где-то прячутся другие миры, жизнь в которых сильно отличается от нашего родного, скучного и серого, присутствовала в моем подсознании с раннего детства. Возможно, даже, скорее всего, есть в этом заслуга родителей, причем немаленькая. С ранних лет мне твердили, будто я принцесса. Да. Так и говорили, солнышко, все люди как люди, а ты сказочная героиня. Ну, я и поверила. Окружающие считали меня высокомерной, подруги вообще за глаза называли сумасшедшей стервой, не сказать, будто я была красавицей. Волосы рыжие, лицо далеко от эталона, но, видимо, не зря говорят, люди относятся к тебе так, как ты сам относишься к себе. Поэтому в школе я стала звездой, той самой девочкой, за которой толпой бегают одноклассники, а мальчики по младшей тайком вздыхают в стороне. Одноклассницы, естественно, завидуют и очень хотят дружить. Находиться рядом со школьной королевой значит самим выглядеть успешно. Известное правило. Училась на отличное, не ради образования, оно мне не особо было нужно, без того считала себя умной. Исключительно из принципа. При этом еще принимала участие во всех возможных конкурсах, олимпиадах, выступлениях. Нужно петь – пела, нужно танцевать – танцевала. А у меня, на секундочку, особо не было ни голоса, ни слуха, но присутствовала четкая уверенность «я могу все». Со мной мечтал дружить каждый. Звезда. Иначе не скажешь. В институте ситуация ожидаемо повторилась. Самые красивые и видные парни – все мои. Разбивала им сердца, совершенно ни о чем не задумываясь, не жалея, не прилагая практически никаких усилий. Шла по жизни с высоко поднятой головой – на которой мерцала драгоценными камнями невидимая корона. Если вы когда-нибудь смотрели фильмы о молодых людях и их приключениях, где герой учится в колледже, там всегда против серой мышки, по недоразумению являющейся главным действующим лицом, контрастом выступала девочка, модно одетая, с самооценкой, превышающей все возможные стандарты. Вот я была той самой стервой, которая в конце остается ни с чем, а серая мышка заполучает себе принца. То, что сюжет подобной романтической комедии повторился в жизни, стало для меня ударом. А он, представьте себе, повторился. Я встречалась с Андреем почти год. Последний курс – на носу защита диплома. Мне, естественно, грозил красный. Я совершенно ни о чем не парилась, потому что, как говорится, первый курс – ты работаешь на зачетку, остальное время – оно работает на тебя. Моя репутация умной, прилежной девочки, которая даже если и может позволить себе где-то что-то недоучить – то лишь по недоразумению, гарантированно вела к успешной защите. На многое преподаватели банально закрывали глаза. Бонусом шла более чем благополучная личная жизнь, ухажеров было много, очень много, но я выбрала лучшего. Андрей Версев, смотревший на меня со стороны несколько лет, являлся сыном очень обеспеченных родителей с отличными связями. Я уже видела наше совместное будущее. Шикарная свадьба, он работает в дипломатическом корпусе, Я счастливая домохозяйка, ведущая свой канал, где показываю изменения в трендах моды, снимаю сторис о совместных поездках в жаркие страны, с умным видом выкладываю философские мысли. Должно же мне пригодиться высшее образование хоть для чего-то. Работать, строить карьеру я не собиралась изначально. Самая бездарная трата времени и жизни. Просто в сказке о Золушке никто не учитывает одного момента. Принц заметил не грязную замухрышку, которая только что выкрутила половую тряпку и утерла пот со лба. Фигушки. Он влюбился в красавицу, одетую лучше всех на балу и сумевшую поддержать интересную беседу во время танца. Вот так. Это правда. Поэтому я всегда знала, для удачной жизни нужно из себя что-то представлять. Встречают по одежке, провожают по уму, а значит и то, и то должно быть на высоте. Андрей ухаживал долго, упорно, красиво. Огромные букеты цветов, ночные прогулки, дорогие подарки. Естественно, я сдалась не сразу. Сначала изрядно потрепала ему нервы. Потому что что? Потому что принцессу нужно завоевать. Наивный. Он был уверен, будто сам выбрал меня. Да я с первого курса уже понимала, кто станет моим мужем. Просто крючок нужно было дать заглотить рыбки максимально глубоко, чтоб не соскочил. Нас считали самой красивой парой университета. Все складывалось идеально, ровно до того дня, когда жизнь перевернулась с ног на голову и все покатилось к чертовой бабушке. «Милая, нам нужно расстаться». В первую минуту не поверила своим ушам. Я полюбил другую. Таня. Она просто... Рядом с ней я чувствую себя мужчиной, а рядом с тобой – пажом. Это был удар под дых. Таня... Та самая Сидорова, которая за шесть лет обучения от силы сказала 10 предложений? Блеклая, будто плохо нарисованная картинка? Вечно выглядящая то ли как подросток, то ли как замученная жизнью женщина? Вот это серое безликое существо? Мне казалось, небо рухнуло на голову. Невозможно. Нет. Разосланы приглашения на свадьбу. Через неделю после защиты диплома должно состояться наше бракосочетание. Ресторан заказан и оплачен. куплены билеты для свадебного путешествия. Как? Как вообще можно говорить мне подобное? На улице шел дождь, мы сидели в ресторане, куда Андрей пригласил меня для серьезного разговора. Я встала из-за стола, сначала медленно направилась к выходу, а потом, постепенно ускоряясь, перешла на бег. Выскочила на порожке прямо под ливень, побежала в сторону парка, совершенно не понимая, что делаю. Уже оказавшись в беседке, спрятанной среди деревьев, пришла в себя и начала соображать. Нет, проигрывать не собираюсь. Более того, в голове упорно крутилась мысль. Я принцесса, я достойна большего. Докажу, всем им докажу. Стоило подумать, как нелепая Сидорова сейчас потирает свои нелепые ручки, меня буквально корежило от злости. Просто отомстить, причинить боль кому-то из них, Андрею или Таньке, мне было мало. Я вдруг решила, раз есть принцесса, а это, несомненно, то и волшебный мир для меня тоже должен быть. Должен. Очень часто, особенно в детстве, снились сны, в которых я кружилась в танце по бальному залу. Партнер оставался в тени, его лицо не могла разглядеть, как не старалась. Однако опускала глаза и понимала на мне настоящее платье сказочной принцессы. Вокруг нас в вихре парили цветы и какие-то голубые мерцающие линии. Вся атмосфера сна сильно напоминала магический мир. Наверное, поэтому я запоем читала книги с подобным сюжетом и смотрела фильмы. Рациональный ум современного человека периодически, правда, возмущался, намекая, что верить в это безумие, а я все равно верила. В момент, когда жизнь, так тщательно спланированная и просчитанная на несколько лет вперед, рухнула, я твердо решила, нужно пробиваться туда, где меня ждет достойное место. Представить, как на следующий день приду в университет и все станут смотреть в мою сторону с сочувствием, просто не могла. Не переживу подобное унижение. Остро встал вопрос, как добиться желаемого. Дождь лил еще сильнее, я металась из угла в угол этой дурацкой беседки и размышляла. По сюжету с девушками всегда что-то случается, какой-то внезапный сумасшедший инцидент, после которого их переносит в другой мир. К примеру, в эту секунду небо разрезало зигзаг молнии. Точно! Я со всей силы стукнула себя по лбу. «Отличный вариант. Сейчас выйду под дождь, в меня попадет молния, и я перемещусь туда где должна быть». В общем-то, спустя полчаса поняла, идея не очень, что я только не делала. Бегала, прыгала, задирала голову вверх и кричала молнии «Бей сюда, сволочь!» Ни черта. Промокла только до нитки, несколько раз подскользнувшись на траве упала в грязь. Выглядела, будто бомж, а молния упорно избегала встречи со мной. Вселенский заговор не иначе. так «Ладно». Следующим вариантом стало дерево. Подумала и решила, нужно с разбегу у сандалица об него лбом. Когда заходила на третий круг, потому что первые два не принесли ожидаемого результата, кроме звона в ушах и летающих рядом звездочек, ко мне подбежал парень, случайно проходивший мимо, который срезал дорогу домой через парк. Он тщетно пытался утащить ненормальную незнакомку в беседку. Пришел к выводу, похоже, девица тронулась умом. Однако я не сдавалась. Цель есть. Нужно ее достичь. В конце концов, кое-кому вон вообще белой кролики являлись. И ничего. Кстати, совсем была не против подобного варианта. Очень удобно, когда за тобой приходит проводник. К сожалению, ни кроликов, ни зайцев, ни маломальски завалящего хомячка на глаза не попалось. Значит, все сама. Все сама. Девушка, у вас проблемы? Я как раз замерла напротив самого большого дерева, примеряясь и рассчитывая траекторию. Может, просто не той частью убьюсь Рядом остановилась машина патрульной постовой службы, из окна которой выглянул симпатичный парень в форме. В другое время обязательно бы пофлиртовала, но не сейчас. Слишком важная миссия. Могу представить, как смотрится вся эта картина. Ливень полощет, будто мы в субтропиках, а не в средней полосе России. Время – ночь. В парке тусуется полуумная девица, которая с разбегу лупится, все деревья по очереди. Но меня переклинило. Бывает такое. Если сразу не получаю задуманное, срабатывает тумблер. В простонародье называемое упрямство. Да, все хорошо, спасибо. Учитывая, что появились сотрудники органов в тот момент, когда я уже была на низком старте, не стала отвлекаться и рванула в сторону дерева. Эй, вы чего? Полицейский выскочил из машины, затем бросился ко мне, сползающий по стволу. Однако приблизиться спасительный нормальных девиц не успел. Ровно между нами вдруг взорвался цветом огненный шар. Оно... Я резко вскочила на ноги, хотя голова изрядно кружилась после всех попыток пробиться хоть в какой-нибудь магический мир. Лучше, конечно, в самый прекрасный. Еще лучше сразу оказаться там принцессой или могущественной волшебницей. Полицейский отшатнулся, закрывая лицо ладонями. Его словно обожгло этим странным светом. Я же напротив с разбегу нырнула в пылающий круг. Уверенность, что все, наконец, получилось, толкала меня вперед, к сказочному будущему. Не было полета длинного коридора, а также всякой подобной лабуды. Буквально мгновение, и я оказалась посреди двора строения, сильно похожего на средневековый замок. С одной стороны, выторщив глаза и широко открыв роты, замерли две девушки, с другой взрослая тетка в белом переднике. Ближе всех здоровый рыжий кот с такой наглой мордой, что зависть берет. Кто-то, похоже, имеет самомнение побольше, чем мое. Я знала, что он существует. знала. Меня накрывала волна счастья. Всё, смогла. Теперь жизнь сильно изменится.